Тут мой заяц и заплакал горючими слезами. Ах, зачем ты мне, волк, эти три дня подарил? Лучше б ты меня сразу съел, как только увидел, А то я все три дня не жил, а только терзался. Милый мой, ведь зайчик-то этот правду сказал, Как ты думаешь?